Нет, он не погиб, он жил. Но окружающий мир доходил до его сознания через мучительный кошмар видений. Сначала казалось, будто он зажат в какой-то зубастой пасти, и от того острая боль пронизывала его тело. Борела голова. Где-то там, в самом сердце мозга, дёргало, кололо, резало, шевельнуться не было силы. И было очень обидно. Что-то жгло в спину. Ивану казалось, что он голый по пояс лежит на колючем жневе. Я сосет со свежей стернёй впивается в его тело. Он хочет крикнуть, позвать соседа Трофима, который на лобогрейке жнёт рядом, но крикнуть не может. У него отнялся голос. Через минуту, однако, оказывается, что и это не сосед вовсе, а немец Фриц Хаггеман, и у него в руках автомат. Он ездит вокруг Ивана, круги лобогрейки сужаются, и Волока знают, как только всё будет скошено, немец пристрелит Ивана. Предчувствие скорой погибели наполняет его сознание смертной тоской, но он беспомощен. Хочет пить, внутри у него всё пересохло. И губы его пытаются шептать: "Пить". Но его тут никто не слышит. С неба печёт знойное солнце, которое затем начинает снижаться, приближаться к нему. И вот оно почему-то делается маленьким, не больше огонёка зажигалки. Этот огонёк плывёт куда-то в темноте, ничего не освещая, удаляется. Времена исчезают вовсе. Ивана охватывает беспокойство. Он не хочет терять огонёк, который тем временем превращается в светлое пятнышко вдали. И вот в том месте грохочет одиночный выстрел. Его красный отблеск ослепляет Ивана. Тот находит в себе силы вскрикнуть: "Очень обидно ему умирать в такой темноте, в одиночестве". Спустя несколько минут его слух, однако, начинает различать посторонние звуки. Что-то присутствие неподалеку. И размеренный перестук водяных капель, словно в мартовскую капель под крышей. Иван уже видит в темноте тусклый отцвет воды. Это обнадеживает. И он выдавливает из себя тихий стон. Следующим его ощущением становится тихое касание чего-то прохладного к губам и к шее. Вроде что-то живое скатывается за воротник, но губы вдруг оживают. Во рту становится приятно, и он делает первый глоток. Иван поднимает веки, в глаза ему ударяет колючее сияние искр, мерцающих у самого лица. «Тринкин, Иван, Тринкин?» «Ну, конечно, это Хагиман». Он поил его не весь откуда добытой водой, которая сразу вернула ему сознание. Иван перевел взгляд вверх и увидел в мерцающем свете зажигалки несколько странное, освещенное снизу лицо с волосатыми ноздрями, бровастым лбом, под которым мигали выпуклые, желтоватые белки глаз. Взгляд их, однако, таил в себе добродушное сочувствие, и это успокоило Ивана. «Тринкин, Иван, Тринкин?» Вода прибавила бойцу силы, несносная жара внутри спала. Только по-прежнему болела голова, словно раздувалась от тупой, идущей откуда-то из глубины боли. Иван снова закрыл глаза, отдаваясь этой непроходящей боли. Как вдруг спохватился. Где автомат? Обеспокойно рванулся с пола, но руки немца тут же придержали его, настойчиво уложили обратно. И Волока подумал, наверное, теперь ни к чему беспокоиться. Он в полной власти этого немца, который уже имел столько возможностей его убить. Но ведь не убил, значит, ему можно доверять. Иван рукой дотянул со до колен немца и слабо пожал его. Фриц живот кликнулся. Деликатно подобрал его руку и осторожно переложил на прежнее место. Вскоре, однако, Иван заснул или, может, впал в забытьё. Похоже, такое состояние продолжалось долго. Кошмарные видения терзали его с прежней силой. Но боль в голове вроде бы унялась. Или, может, он притерпелся к ней. Ему долго досаждали горячки. Целая стая которок беспокойно вилась вокруг в поле над ним, беспомощно лежавшим с каким-то недугом. И он не мог отогнать их. Рядом аккуратно сложенные лежали его солдатские пожитки: котелок, весь мешок, шинельная скатка, и на этой скатке сидел самый большой чёрный грач, осмысленным, почти человеческим взглядом уставившись в него. Он ждал, и Иван понимал, чего он дожидается. Содрогнувшись от его намерений, Иван однако собрался с силами и очнулся. В подвале стало светлее. Вдоль стены, где они выдирали плиту, громоздилась новая куча кирпича и щебня, видно та, что обрушилась на Ивана. И на дне ярким светом блестела дыра. Волоко сразу охватило радостное желание. С помощью рук он поднялся и медленно повёл головой, повязанной какой-то мокрой тряпкой, конец которой свисал возле уха. Вспомнив, что с ним произошло, он с благодарностью подумал о немце и оглянулся. Фриц Хагеман сидел рядом, спиной прислоняясь к блоку стены. и спал. Голова его сонно склонилась на запылённое плечо. Редкие волосы были взъерошены и тоже пересыпаны пылью. Нижняя губа сочно отвисла. Под ним на бетонном полу стояла каска со остатком воды. Иван сразу потянулся к ней, но взял в руки, страдальчески опустил на землю. От каски сильно воняло потом, и его едва не стошнило. Это была немецкая солдатская каска, сотни которых валялись на поле боя, и бойцы их пинали ногами, окровавленные, простреленные. всякие. В углу за ступеньками темнело влажное пятно, и слышно было, как капает там вода из трубы, что ли, подумал Волоко. Иван сидел на полу и растерянно думал, как ему быть дальше. Конечно, надо вылезать. Кажется, он смог бы теперь сам как-нибудь выкарабкаться через эту дыру, что ему немец. Пусть себе спит. Только только кто там наверху. Стрельба вроде усиливалась. Слышна была в одной стороне, потом в другой. Где-то гермахали разрывы мен. Но кто там? Наши? А если немцы? Если немцы, ему будет плохо с пробитой головой. Без него перепадет немцу. Нарвется на какого-нибудь молодого автоматчика и не успеет поднять и рук. Хлопцы теперь беспощадны к немцам. У многих свежие раны в сердцах. Все может случиться. Нет. Придется, видно, выбираться вместе. Сдать фрица в плен, а там уже не его забота. Рассуждая так, Иван сидел возле немца и оглядывал его. Сонного. Без особой враждебности. хотя уже и без прежней симпатии. Прошла ночь, из подвала появился выход, и все стало другим. Там было только его уставшее немолодое лицо, подсвеченное тусклым огоньком от зажигалки. Теперь же перед ним сидел немецкий солдат в пропыленном, с оторванным погодом кителе, в характерных солдатских сапогах. Рядом валялась его каска с орлом у козырька. Не хватало только немецкого автомата. Папеша Волоки лежал чуть дальше. И Иван по солдатской привычке потянулся к нему, подцепил за ремень и подвинул к себе. Магазин заскрежетал по бетонному полу, и немец вдруг прервал спокойно и дыхание проснулся. Сначала он будто испугался, заморлял глазами, а затем, узнав Ивана, несколько удивленно сказал. «О, Иван! Лебенд! Гуд, гуд!» Заметив, что боец подтянул поближе свой автомат, озабоченно повел бровями. В глазах его отразилось минутное беспокойство. Но он подавил его и снова бодро, выразительно, произнося каждое слово сказал: "Можешь идти. Туда иди. Дверь туда, их махин. Дверь". Иван хотел улыбнуться, но в голове сразу кольнуло, и лицо его перекосилось. "Больно?" "Ладно. Живы будем, не помрём". Помочился Иван. Он не хотел показывать Немту свою слабость и помогая себе руками, встал на ноги. Перед глазами расплылись багровые круги. Осторожно, с большим усилием он выпрямился, но не застоял, сдержался. Немного постояв так, шатко полез по щебёнке к дыре в дальнем углу. Фриз хотел поддержать бойца, но Иванов прямо отвёл его руку. Хромая, немец поддался туда же. Первым пролез в дыре и заглянул вверх. За ним забрался на щебёнки и Волока. В это время где-то поблизости протрещала очередь вторая. Послышались голоса. Кто-то крикнул, потом Там наверху заговорили не тихо и не громко, но так, что слово разобрать было нельзя. Волока сжал челюсти, немец приоткрыл рот с обострённым беспокойством в серых глазах посмотрел на Ивана. Они ничего не сказали друг другу и на время замерли под пробуенной. Снова леденящий, как дыхание смерти вопрос, кто пронёс свиг в их головах. Но разговор наверху прекратился, люди отбежали или замолчали. А ещё через минуту донеслись длинные полиёмётные очереди. Видно, с наступлением дня вчерашний бой продолжался. Его локо охотило беспокойство. Туда, наверх, показал он немцу. Фриц понял, коротко подтвердил: "Я, я" и засуетился в поисках какой-нибудь подставки, чтобы поудобнее подобраться к дыре. Он сложил один на другой несколько кусков бетона, примерился, было низко. Потом проковырял вниз, принёс каску и положил её сверху. Теперь можно было ухватиться за край пролома руками. Он подтянулся на руках, выглянул наружу, но в нерешительности тут же опустился. Снова на мгновение встретились их сосредоточенные, напряжённые взгляды. И опять оба вслушивались, стараясь определить, кто наверху. Однако определить было невозможно. Тогда немец нахмурился, решительно наступил на каску, подтянулся и, уперевшись здоровым коленом в выступ, вскарабкался на перекрытие. Несколько секунд он стоял там, оглядываясь, а снизу на него напряжённо смотрел Волока. Иван с трудом держался на ногах, в глазах всё кружилось, но теперь он чувствовал. Решалось самое важное. И он с первой же секунды не хотел упустить этот момент. В душе Ивана нарастало ощущение тревоги. Подумалось, что немец убежит, и он останется один в этой яме. Волок уже почувствовал в себе невольную привязанность к этому человеку. Теперь он был ему нужен. Как бывает, нужен в беде товарищ. Немец однако никуда не бежал. Он переступил с ноги на ногу, смотрел со, из-под его каблуков посыпался в подвал песок. И вот из дыры просунулась его рука. Иван, шнель, быстро. Голка наступил на каску, протянул навстречу руку. Но немец недовольно взмахнул рукой, сперва он хотел перенять автомат. Иван снял с причаба ПШ. Сунул его немцу и вдруг испугался. Однако немец не собирался в него стрелять. С солдатской бережностью к оружию, он положил ППШ в зенок и просунул в дыру обе руки. Напрягшись, волок копад дал свои, немец крепко вхватил их. Ивану пёрся с богом в стену, сжал зубы, чтобы не застонать, и боком перевалился через край пролома. Так они оказались наверху, среди развалин большого кирпичного дома. На уцелевшей стене второго или третьего этажа висела покосившаяся картина в позолоченной раме. Рядом держался иссечённый осколками гобеленщик с лосями. Выше, зацепившись за обломок перекрытия, торчала паркетная кровать с металлической сеткой. В разбитой раме раскачивалась на ветру форточка. Улицы отсюда, однако, не было видно. Ее загораживала стена, рухнувшая внутрь дома. Огромной плахой она кособочилась из-под их ног, и над нею, в просветлевшем в утреннем небе, тихо качались вершины вязов, под которыми вчера наступали автоматчики. Оба они немного отдышались, вслушиваясь доносившуюся с улицы стрельбу. Послышались и крики, только Волока не разобрал слову, А немец, вдруг встрепенувшись и размахивая руками, бросился по развалинам вверх. Он быстро оторвался от Ивана, который с трудом переставляя ноги по кирпичному лому, врел вслед за ним. Фридс первым добрался до того места, откуда можно было спрыгнуть на улицу. На секунду его поджарая фигура четко вырисовывалась на фоне неба. И тут Волоко отчетливо услышал чужие голоса. «Хагиман! Хагиман! Ком! Ком! Хагиман!» Волоко был готов к худшему. И все же в эту минуту его бросило в ознобку. Он ржался, присел. А Фриц, вернувшись с радостью на неожиданно просиявшем лице крикнул: "Иван, Иван, ком!" И намерился спрыгнуть, чтобы бежать туда, куда звали его товарищи. "Стой!" Негромко, но с затаённой решимостью произнёс Волока. "Стой!" На лице немца мелькнула растерянность, даже боль, а может и испуг. Но он тоже взмахнул в воздухе руками и исчез по ту сторону развала. Иван сначала опешил от такой неожиданности, а затем с усилием, преодолевая слабость, заковылял по завалам туда, где исчез Фриц. Хагиман отбежал недалеко. Вся улица была загромождена развалинами, и он перелез через кирпичную глыбу совсем недалеко от того места, где появился Волока. Напротив, вдоль чугунной ограды сквера, отстреливаясь и пригибаясь, бежали немцы. "Стой!" крикнул Волока, увидев Хагимана. "Фриц, стой!" Немец кинул вверх голову и лицо его, как казалось, волокий, сморчилось будто от боли. И он на миг остановился, взглянул на Ивана. Потом и глянулся на сквер, где, удивленный этой перекличкой с русским, замедляя бег, оборачивались к ним немцы. Но это длилось очень недолго. Сразу же там заклацали затворы, язычный командирский голос огласил развалины. «Хагеман ком, шисен!» Фриз перевалился через глыбу, преграждающую ему путь к своим. Оволоко почувствовал, что сейчас всё кончится. И уже не думая о себе, а только не желая отдать врагам этого человека, дал в него очередь. Пули с перелётом и недолётом взбили в обломках пыль и разотели в стороны. Немец точи собернулся, в глазах его мелькнула звериная ярость человека, у которого не было выхода. Иван упал на груды кирпича, не сводя взгляда с гадасти с немцем. И увидел, как тот лихорадочным движением выхватил что-то из кармана и размахнувшись, швырнул в него Иван не сразу сообразил, что это граната, и только когда та упала поблизости, понял, что спасаться поздно. Он лишь рванул к плечу автомат и нажал на спуск. Очереди своей он не услышал, но в последнем мгновении заметил, как прежде, чем рухнуть на землю, крутнулся на ногах Фриц Хагиман. Почти одновременно с этим оглушительно грохнуло рядом граната. Обжигающий удар стегонул Ивана по плечу, и всё медленно потонуло в пыли, которая плотным, отдушливым облаком Макров развалин. Пыль его испасла. Волока слышал, как немцы ударили из команды. Несколько пуль раскрошило кирпичи рядом. Но он, пригнувшись, с неожиданной прытью рванул снова назад, упал, снова вскочил, перекатился через большой обломок, обогнул дыру в глубокой воронке, из которой не выбрались минут назад, и наконец прыгнул во двор. По дорожке, вымощенной бетонными плитами, добежал до колючей изгородь. Прорвался через ее цепкое густое сплетение и учутился в узком переулке. Его сразу чуть не сбили с ног наши автоматчики. Гулко стуча подошвами, они выскочили из-за угла, видно, на перерез немцам, отступавшим вдоль сквера. Задний испуганно взглянул на его окровавленную голову, но промолчал. И волоко почувствовал, как с жгучей болью налилось его плечо. Автоматчики скрылись за поворотом и заваленный обломками переулок совсем опустел. Волоко посмотрел в один конец его, в другой, опустил автомат и, оберегая рассеченное осколками плечо, шатаясь, побрел туда, откуда бежали бойцы. Вверху, в ясном весеннем небе, ухало, шипело, громохало гулкое эхо боя. «Как же это? Что это?» – роились в голове Волоки сметенные мысли. И ему хотелось ругаться от боли и тупой несправедливости того, что случилось – переполненной душевной сумятицей он брёл посредине разбитого бомбами переулка и твердил в отчаянии вот же гады вот гады